десятки миллионов уничтоженных коммунистическим режимом. Во времена самоздаты и кухонных интеллигентских бесед эти солженицынские байки проходили на ура. Во времена горбачевщины, тем более, когда во всех газетах по всем телеканалам несутся мутные потоки разоблачений, тут не усумнишься. Сейчас, когда истинные масштабы репрессий давно известны и опубликованы, фантастические многомиллионные цифры могут свидетельствовать лишь об одном – о лживости и недобросовестности их автора. Неудивительно, что сегодня многие защитники новоявленного классика русской литературы пытаются доказывать, будто он ничего подобного вообще не говорил. Однако, выражаясь словами противника Остапа Бендера, у нас все ходы записаны. И во сколько же обошлось нам это сравнительно легкое внутреннее подавление от начала Октябрьской революции? По подсчетам эмигрировавшего профессора статистики И.А. Курганова, от 1917 до 1959 года без военных потерь только от террористического уничтожения, подавления голода, повышенной смертности в лагерях и включая дефицит от пониженной рождаемости – Оно обошлось нам в 66,7 миллионов человек. Без этого дефицита 55 миллионов. Сноска 300. Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. Том 2. Москва. Инком НВ. 1991. Страница 8. Пресс-конференция в Париже. 10 апреля 1975 года. Вы называете 50-60 миллионов погибших русских. Это только в лагерях или, включая, военные потери. Более 60 миллионов погибших – это только внутренние потери СССР. Нет, не войну имею в виду. Внутренние потери. Сноска 301. Солженицын А. Публицистика. Статьи и речи. Париж. 1989. Страница 182. Пагинации. Выступление по испанскому телевидению. Мадрид. 20 марта 1976-й. Но профессор Курганов косвенным путем подсчитал, что с 1917 года по 1959 только от внутренней войны советского режима против своего народа, то есть от уничтожения его голодом, коллективизацией, ссылкой крестьян на уничтожение, тюрьмами, лагерями, простыми расстрелами. Только от этого у нас погибло вместе с нашей гражданской войной 66 миллионов человек. Сноска 302. Там же страница 323 второй пагинации. Радиоинтервью компании BBC. Ковендиш, февраль 1979. Он, имеется в виду мигрантский профессор и журналист Янов, историческая правка, даже не ставит коммунистическому режиму в упрек уничтожения 60 миллионов человек. Сноска 303. Там же страница 365 второй пагинации. В конце октября 2010 года в российской газете прошла презентация сокращенного издания «Архипелага ГУЛАГ», выпущенного издательством «Просвещение». Среди потока дифирамбов вдове Солженицына был задан нелицеприятный вопрос. РГ. Главный вопрос историков. Фактическая правда в цифрах серьезно отличается от той, которая есть в архипелаге. Если в книге счет идет на 60 миллионов погибших, то исторические данные в 10 раз меньше. Сноска 304. Агранович М. Ячменникова Н. По школьным островам Архипелага. Российская газета. 2010. 2 ноября. Номер 5327. Страница 1. Вообще-то исторические данные завышены Солженицыным даже не в 10 раз, а еще сильней. Возразить здесь после открытия советских архивов просто нечего. И вот Наталья Дмитриевна начинает судорожно изворачиваться. Солженицына. Чисто пропагандистская уловка, когда Солженицыну предъявляют эту претензию в преувеличении. Александр Исаевич никогда не говорил, что в ГУЛАГе погибло 60 миллионов. Сноска 305. Агранович М. Ячменникова, Н. По школьным островам Архипелага. Российская газета. 2010. 2 ноября. Номер 5327. Страница 1. И в самом деле чисто пропагандистская уловка только со стороны Натальи Дмитриевны исказить тезис оппонента с тем, чтобы легче было его опровергнуть. Задавший вопрос вовсе не утверждает, будто Солженицын говорил о 60 миллионах погибших в ГУЛАГе. Он обвиняет Александра Исаевича в том, что тот говорил о 60 миллионах, уничтоженных большевиками вообще. И правильно обвиняет. Как мы только что убедились, Солженицын действительно это говорил. Он приводил эту цифру профессора статистики Курганова, говоря о наших потерях от уничтожения и подавления крестьянских восстаний ранних 20-х годов, от раскулачивания, от повышенной смертности в лагерях и включая дефицит рождаемости, как следствие всего перечисленного. Сноска 306. Там же. Действительно, в тексте архипелага Солженицын ссылается на Курганова и упоминает о включении в эту цифру нерожденных младенцев. Однако в интервью западным СМИ он уже говорит об уничтожении 60 миллионов человек не упоминает дефицит рождений, То есть все эти миллионы умученные коммунистами. Вы можете заглянуть в семитомный капитальный сборник документов «История сталинского ГУЛАГа», изданный Государственным архивом Российской Федерации. Увидите, что цифры вполне совпадают с теми, которые приведены в архипелаге. Там сказано, что по официальным данным в 1930-1952 годах через лагеря, колонии и тюрьмы прошло 20 миллионов человек плюс 6 миллионов спецпоселенцев, кулаки, выселенные народы и тому подобное. Так что подобный спор просто под Подставной, он не по существу сноска 307. Агранович М. Ячменникова Н. по школьным островам Архипелага. Российская газета 2010. 2 ноября. Номер 5327. Страница 1. А вот и еще одно шулерство. Солженицын говорил о 60 миллионах уничтоженных советской властью. А его вдова о 20 миллионах прошедших через лагеря, колонии и тюрьмы, плюс 6 миллионах высланных и при этом имеет наглость заявлять, что цифры вполне совпадают. Да и приведенные ей цифры тоже завышены раза в полтора. Кстати, по мнению Солженицына, через ГУЛАГ прошло как минимум 40 миллионов человек. Вот и соглашались миллионы стать стукачами. Ведь если пересидела на архипелаге за 35 лет до 1953-го, считая с умершими миллионов 40 Это скромный подсчет, это лишь трех- или четырехкратное население ГУЛАГа. А ведь войну запросто вымирало по проценту в день. То хотя бы по каждому третьему, пусть пятому делу, есть же чей-то донос. И кто-то свидетельствовал. Сноска 308. Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. Том 2. Москва. Инком. НВ. 1991. Страница 401. Точно так же многократно завышено Солженицыным и количество арестованных, количество раскулаченных, количество сидевших в сталинских лагерях. Аресты различаются по степени требуемой неожиданности, по степени ожидаемого сопротивления. Но в десятках миллионов случаев сопротивления никакого не ожидалось, как и не было его. Сноска 309. Солженицына, Архипелаг ГУЛАГ, том 1, Москва, Инком НВ, 1991, страница 16. До него был поток 29-30-х -го годов с доброй оп, протолкнувший в тундру и тайгу миллионов пятнадцать мужиков, а как бы и не поболье. Сноска 309. Там же страница 27. Одна из истин, в которой убеждает тебя тюрьма, – та, что мир тесен, просто очень уж тесен. Правда, архипелаг ГУЛАГ, раскинутый на все то же пространство, что и Союз Советов, по числу жителей гораздо меньше его. Сколько их именно в архипелаге, добраться нам невозможно. Можно допустить, что одновременно в лагерях не находилось больше 12 миллионов. Одни уходили в землю, машина приволакивала новых, и не больше половины из них было политических. СНОСКА 311. Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. Том 1. Москва. Инком НВ. 1991. Страница 412. Все архипелаги, как архипелаги, плещется вокруг Синий океан, растут кокосовые пальмы и администрация островов не несет расхода на одежду туземцев. Ходят они босиком и почти голые. А наш проклятый архипелаг и представить нельзя под жарким солнцем. Вечно покрыт он снегом, вечно дует вьюги над ним. И всю эту 10 -15 миллионную прорву арестантов надо еще и одеть и обуть. Сноска 312. Солженицына, архипелаг ГУЛАГ, том 2, Москва, инкомнв, 1991, страница 133. Да не одни ж социалисты были теперь политические. «Только сплёснутые ушатами в 15-миллионный уголовный океан они невидимы и неслышимы были нам». Сноска 313. Там же страница 196. Когда началась советско-германская война, через 10 лет после душегубской коллективизации, через 8 лет после Великого Украинского мора, 6 миллионов мёртвых и даже не замечены соседнюю Европой.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 Как мы видим, через весь текст архипелага назойливым рефреном проходит цифра в 15 миллионов одновременно сидевших узников ГУЛАГа. Впрочем, иногда Солженицын называет чуть более низкие цифры – 10 или 12 миллионов. На самом деле, как свидетельствуют архивные данные, за все время правления Сталина количество заключенных, одновременно находившихся в местах лишения свободы, никогда не превышало двух миллионов 760 тысяч человек. Сноска 315. Подробнее смотреть «Пыхалов» и «В. Великий оболганный вождь». Ложь и правда о Сталине. Москва. 2010. Страница 70. Количество сосланных кулаков под 1931 год включительно составляет не 15 миллионов мужиков, а 1,8 миллиона, включая членов семей. Сноска 316. Подробнее смотреть «Пыхалов и В. Великий оболганный вождь. Ложь и правда о Сталине. Москва, 2010. Страница 99-102». Кстати, в одном месте Нобелевский лауреат сам себя высек. В тюрьмах вообще склонны преувеличивать число заключенных. И когда на самом деле сидело всего лишь 12-15 миллионов человек, зэки были уверены, что на воле почти не осталось мужчин, кроме власти и МВД. Сноска 317. Солженицын А. В круге первом. Книга 2. Москва. Инкомен in 1991. Страница 24. Действительно, сидящие в тюрьмах склонны преувеличивать число заключенных, и Солженицын тому живой пример.